Глава 9. «Ваше слово, Максим Анатольевич», – добродушно улыбнулся, сидящий напротив тучный мужчины в безукоризненном костюме. На руке его виднелись часы с турбионом от Бреги в белом золоте за добрых 300 тысяч евро. Прокопенко лениво заглянул в свои карты. Увидев пару тузов, он самодовольно усмехнулся и небрежным жестом подозвал официанта. «Виски!» – распорядился чиновник и с усмешкой посмотрел на человека с турбионом. «Не беспокойтесь за меня, господин Макаров». беспокойтесь слышать за себя он толкнул по столу с стопкой фишек устраивая 60 тысяч макаров улыбнулся еще шире но промолчал пас следующий игрок известный на всю страну режиссер бросил карты на стол возле прокопенко словно тень появился официант с его заказом он ловко поставил стакан рядом с чиновником и исчез прежде чем тот обратил на него внимание прокопенко вновь усмехнулся в это элитное казино сможет войти не всякий а уж в вип залл попасть и подавно для этого одних денег недостаточно но он про копенко тут ногами дверь открывает еще бы здесь знают кто есть кто знают за кем власть и сила знают и боятся и правильно делают вот сейчас за покерным салом сидит шесть человек четверых из которых знает в лицо вся страна но только избранные приближенные к власти люди имеют реальное представление о том кто на самом деле тут настоящая величина Поэтому администрация казино наизусь помнит все его вкусы и желания а также то что он очень не любит повторять дважды подтверждая именитый представитель столичного правительства добавил фишек на кун пас четвертый игрок тот же режиссер но уже театральный лишь покачал головой глядя на утроенную ставку и сбросил карты пас отказался 5 знаменитый шоу-м прокопенко усмехнулся что дороговато для блефа и Это тебе не клоунада на сцене перед тупым электоратом. Тут не место нищим. Есть недостаточный денег, чтобы сидеть за одним столом с заместителем директора РАО «Ареал». Зачем ты вообще сюда пришел? «Богема нас покидает», – подытожил он и иронично посмотрел на Макарова. Что скажет угольный магнат? Тот никак не отреагировал на иронию и был в само дружелюбии. «Утраиваю», – Макаров неторопливо двинул на кон стопку фишек достоинством по 10 тысяч долларов каждая. того 180 тысяч я смотрю кризис на вас никак не сказался усмехнулся прокопенко на еще говорят что энергоносители в цене падают он лениво поманил пальцем официанта виски так ведь держимся из последних сил максим анатольевич лучшезарно улыбался макаров угу хмыкнул прокопенко главное чтобы эти ваши последние силы не закончились слишком быстро уравнивая он швырнул на кон фишки и потянулся за новым стаканом Пас, сдался представитель столичных властей. «И остались мы вдвоем, господин угольщик», слегка заплетающимся языком прокомментировал Прокопенко, глядя на Макарова. «Вторые сутки игра, и ни одного достойного противника». Он с театральной досадой покачал головой. Некому ответить на серьезную ставку. Кругом банкроты, во всем винящий кризис. Как вовремя он настал, однако. Можно списать на него все, включая собственную несостоятельность в ведении бизнеса. Флоп, господа». объявил дилер, открывая лежащие посреди стола три карты. Прокопенко бросил взгляд на открывшуюся тройку карт. Бубновый туз и какой-то мусор, пиковая двойка и бубновая же десятка. Теперь у него даже не пара, а тройка тузов. Чиновник вальяжно откинулся на спинку кресла и небрежно шевельнул пальцами официанту. Тот понял с полу взгляда и умчался за следующей порцией виски. «Где уж нам угнаться за вами, Максим Анатольевич?» развел руками Макаров. Супернефти и скважин Ареала у нас нет. Волшебных зарплат чиновника? Тоже. Ну вот и напрягаемся по мере своих скромных возможностей. Кризис кризисом, но жизнь на этом не заканчивается. Согласен. Прокопенко пьяно качнул головой. Но когда будете напрягаться, смотрите, не надорвитесь. Он осушил очередной стакан и толкнул на кон все свои фишки, самодовольно возглашая. Ва-банк! Вокруг стола мгновенно образовалась тишина. Спасовавшие ранние игроки... дилер наблюдающий за игрой инспектор и менеджер казино официанты замерши рядом со столом в ожидании зака и даже проходившие мимо сотрудника охраны все как один замерли и не сводили глаз с двух оппонентов с огромным любопытством ожидая завершения не на шутку закипевшего карточного побоища 1 миллион долларов покачал головой макаров мне бы ваша уверенность в завтрашнем дне максим анатольевич слова слова высокомерный изрек прокопенко И обернулся к официанту. Виски. После чего посмотрел на Макарова и издевательским тоном добавил. За человека говорят его дела, господин угольщик. Так что можете так и что-нибудь сделать. Не желаете ли принять ставку? Или, быть может, у вас не хватает денег? Макаров ничего не ответил, задумчиво глядя на стоящую в банке гуру фишек. Дилер, скривился Прокопенко. Засеките время, как требует правила игры. Мне неинтересно сидеть тут до утра ради грошовой суммы. «У вас есть одна минута на принятие решения, господин Макаров», — сообщил дилер, засекая на часах время. Макаров бросил на Прокопенко осуждающий взгляд и едва заметно скривился. Он наклонился к сидящему рядом шоумену и что-то тихо произнес ему на ухо. Шоумен внимательно посмотрел на него, кивнул и молча пододвинул Макарову пару стопок своих фишек. «Принимаю ставку», — ответил Макаров, двигая на кон все, что у него было. «Пф», — брезгливо фыркнул Прокопенко. долге играем значит но ну он приложился к вновь принесенному стакану ставки сделаны провозгласил диля господа срывайте свои карты прокопенко небрежно свыльнул на стол пара тузов у макарова оказались буб новый король и дама вы господин угольщик кажется в прошлом были летчиком издевательским тоном осведомился чиновник не боитесь так сказать пролететь по старой памяти ну хохотул довольной шуткой «О чем вы думали, когда подтверждали ставку с этим хламом на руках?» Он кивнул на его карты. «Против тройки тузов не впечатляет». Макаров холодно посмотрел на него, но остался внешне спокоен. «Я был военным летчиком», – невозмутиво ответил он. «И пролететь не боюсь. Равно, как не боюсь и не долететь вообще. Не тогда, не сейчас. Мы к этому готовы. Каждую минуту готовы, господин чиновник. Но вам этого не понять». «Да где уж нам, глупеньким?» Прокопенко прикончил содержимое стакана. «Мы же с троем не ходим!» Его речь начала заметно терять внятность. «Терн, господа!» Объявил дилер, раздавая к лежащей в центре стола тройке карт еще одну. «Туз червей!» «Поправка!» Пьяно протянул Прокопенко. «Ваш хлам не впечатляет против каретузов!» Он расставил руки в стороны, изображая летящий самолет. «Дамы и господа!» «Капитан воздушного судна Макаро просит вас посмотреть в иллюминаторы!» «Под нами Париж. Бзззз. Мы пролетаем над Парижа», — чиновник насмешно заметил. «Вы, господин артист, тоже на борту». Макаров никак не отреагировал на издевку, его сосед лишь философски пожал плечами. «Мол, всякое в жизни бывает. Господа, Ривер», — проразгласил дилер, «объявляя заключительный этап игры». С этими словами он выложил на стол финальную карту. «Валет Бубен». Сзади кто-то ахнул и тихим шепотом произнес. «Красиво. Бывает же такое». Первый раз вижу вот эта партия ответили ему так же тихо Прокопенко свой пьяный туман поймал себя на мысли что все почему-то смотрят не на него а на угольщика что тут собрались такие жалостливые персонажи ну так пусть поплачут вместе с ним он собрался было еще раз уязвить макарова но голос дилера остановил его на полувдохе выигрывает флеш-раяль господина макарова провозгласил итог игры дилер отработанным жестом отбирая фишки у прокопенко и отодвигая их угольщику. чего скривился чиновник тупо разглядывая карты несколько секунд он смотрел на получившуюся комбинацию ничего не соображающим взглядом после чего до него наконец дошел смысл происходящего он брезгливо поморщился и махнул рукой а ерунда копейки прокопенко встал и пошатываясь направился куда-то в сторону стены если потребуется я тот всех куплю с патрохами и казино это ваше плюгавая тоже сегодня просто не мой день. ерунда наблюдающий за происходящим менеджер тихо произнес что-то в гарнитуру служебной рации и возле прокопка немедленно появились две эффектные блондинки котенок том на промурлыкала одна из них наконец- ты освободился мы умираем от тоски без тебя анджела виолет то пошатывающаяся чиновник распался в улыбке откуда вы здесь взялись он попытался напрячь пми разве мы созванивались котенок ты все забыл блондинки пристроились к нему под руки «У Вели, это сегодня день рождения, ты обещал роскошное торжество». «Я?» – бестолково переспросил Прокопенко. «Когда?» «Впрочем, неважно», – он махнул рукой, и блондинкам пришлось удержать его от потери равновесия. «Едем в ресторан», – он важно поднял вверх указательный палец. «Мы поедем в очень закрытое и камерное место. Не для всяких», – он повернул голову в сторону Макарова. «Колхозников». «Восхитительно!» – изумились блондинки – «Котенок, ты просто волшебник, а подарки ко дню рождения будут?» Они ненавязчиво потащили его к выходу. «Разумеется», — напыщенно заявил чиновник. «Выбирайте, что душе угодно». Он оступился, и вновь блондинки удержали его от падения. «Где моя машина?» «Евгений!» «Уволю разгильдея!» «Я хочу колье, помнишь, что ты показывал?» Принвала к нему одна из девиц. «Бриллиантовая, за двадцатку евро. Но, котенок, если ты сильно проигрался, я обойдусь». Копейки, фыркнул Прокопенко, как ты могла такое подумать? Забыла, с кем разговариваешь? Я в состоянии купить весь тот жалкий ювелирный магазин, не то что какое-то колье. Котенок, ты волшебник, мы помним, замурлыкала другая. А как же я? Ведь у меня тоже скоро день рождения. Я хочу кабриолет, такой вишневый. Не вопрос, перебил ее чиновник. Для меня все это, как два пальца об асфальт. Он вновь покачнулся. Сейчас едем в ресторан, потом за подарками и ко мне на дачу. Прокопенко пытался одновременно положить ладони блондинкам на зады, но впоследствии, серьезно замутненный алкоголем координацией движений, промахнулся и шлепнул их по талиям. У входа его уже ожидал швейцар, держащий на готове чиновничье пальто ручной работы из дорогого кашемира и целые свиты менеджмента казино, профессионально спешившие выразить вип-гостю свое глубокое почтение.